Глава 29. «Дурак!» — воскликнул я, давая выход своей досаде. Я только что разгрузил шлюпку и перенес все наши вещи туда, где думал устроить стоянку, подальше от воды. На берегу валялись выброшенные морем обломки дерева, и вид банки кофе, которую я прихватил из кладовой призрака, сразу навел меня на мысль разжечь костер. «Жалкий идиот!» — продолжал я. «Что вы? Что вы?» Проговорила Мот тоном мягкого упрека и пожелала узнать, почему я жалкий идиот. «Спичек-то нет!» — простонал я. «Я не припас ни одной спички, и теперь у нас не будет ни горячего кофе, ни супа, ни чая, вообще ничего горячего!» «А ведь, кажется, Робинзон Крузо добывал огонь трением одной палки а другую», — заметила она. «Ну да, я раз двадцать читал рассказы потерпевших кораблекрушения. Они тоже пытались это делать». «Но без малейшего успеха», — отвечал я. «Знал я еще некоего Винтерса, газетного репортера. Он побывал на Аляске и в Сибири. Мы как-то встретились с ним, и он рассказал мне о своей попытке развести костер с помощью двух палок. Забавная история, и рассказывал он ее неподражаемо. Но его попытка тоже кончилась неудачей. Я помню, как в заключении он изрек, сверкнув своими черными глазами, «Джентльмены!» Быть может, жителям Тихоокеанских островов это и удается, быть может, малайцам это удается, но даю вам слово, что белому человеку это недоступно. Ну что ж, мы ведь до сих пор обходились без огня, бодро сказала Мот, и теперь как-нибудь обойдемся, надо полагать. Но подумайте, у нас есть кофе, воскликнул я, и превосходный кофе. Я же знаю, я взял его из личных запасов волка Ларсена, и есть отличные дрова. Признаюсь, мне ужасно хотелось кофе, а вскоре я узнал, что и мод питает слабость к этому напитку. К тому же мы так долго были лишены горячей пищи, что, казалось, окоченели изнутри не меньше, чем снаружи. Глоток чего-нибудь горячего пришелся бы нам очень кстати. Но я перестал сетовать и принялся сооружать из паруса палатку для мод. Имея в своем распоряжении весла, мачту, шпринты и гик, да еще изрядный запас веревок, Я считал, что легко справлюсь с этой задачей. Но у меня не было опыта, и мне до всего приходилось доходить своим умом и все время что-то изобретать, так что палатка была готова лишь к вечеру. А ночью пошел дождь, палатку затопила, и мод перебралась обратно в шлюпку. На следующее утро я окопал палатку неглубокой канавой, а часом позже, внезапным порывом ветра, налетевшим из-за высокой гряды скал, палатку сорвала и швырнула на песок в 30 шагах от нас». Мод рассмеялась, увидав мое огорченное лицо, а я сказал, «Как только ветер спадет, я сяду на шлюпку и обследую берег. Тут, верно, есть какой-нибудь пост, а значит и люди, и корабли не могут не заходить сюда. Эти котики, несомненно, охраняются правительством какой-нибудь страны. Но прежде я хочу все-таки устроить вас поудобнее». «Я бы предпочла поехать с вами», — сказала Мод. «Нет, вам лучше остаться». «Вы и так уж намучились. Просто чудо, что вы еще живы. А идти на веслах и ставить парус под этим дождем – небольшое удовольствие. Вам нужно отдохнуть, и я прошу вас остаться». Мне показалось, что чудесные глаза Модзу туманились. Она потупилась и отвернулась. «Я предпочла бы поехать с вами», – повторила она тихо и с мольбой. «Я могла бы», – голос ее дрогнул, – «помочь вам хоть немного. А если с вами что-нибудь случится, подумайте, я останусь здесь совсем одна». «Я буду осторожен», — отвечал я. «Далеко не поеду и вернусь к вечеру». «Нет-нет, я считаю, что вам следует остаться, отдохнуть как следует и выспаться». Она подняла голову и заглянула мне в глаза мягким молящим взглядом. «Пожалуйста, прошу вас», — проговорила она кротко. «О, так кротко!» Я призвал на помощь всю свою стойкость и отрицательно покачал головой. Но она продолжала молча заглядывать мне в глаза. Я пытался повторить свой отказ и не нашел слов. Радость вспыхнула в ее взоре, и я понял, что проиграл. Теперь я уже не мог сказать «нет». После полудня ветер утих, и мы стали готовиться к поездке, решив отправиться в путь на следующее утро. Проникнуть вглубь острова из нашей бухточки было невозможно, так как скалы окружали отлоги песчаный берег отвесной стеной, а по краям бухты поднимались прямо из воды. С утра день обещал быть пасмурным, но тихим. Встав пораньше, я принялся готовить шлюпку. Дурак, болван, еху! Еху! Скотоподобные люди, выведенные Джонатаном Свифтом в его романе Путешествия Гулливера». Закричал я, решив, что настало время будить мод. На этот раз, однако, я кричал в притворном отчаянии, а сам без шапки весело приплясывал на берегу. Откинув край палатки, выглянула мод. Что еще случилось? спросила она сонно, но не без любопытства. «Кофе!» — крикнул я. «Что вы скажете насчет чашки кофе, горящего, дымящегося кофе?» «Боже мой!» — пробормотала она. «Как вы напугали меня! И как это жестоко! Я уже приучила себя к мысли, что придется обходиться без кофе, а вы опять дразните меня! А вот поглядите, что сейчас произойдет!» — отвечал я. У подножья нависших скал я собрал немного сухих веточек и щепок и приготовил из них растопку, Настругав тоненьких лучинок. Затем вырвал листок из своей записной книжки и достал охотничий патрон. Выковырнув ножом пыжи, я высыпал порох на большой плоский камень. Потом осторожно извлек из патрона капсюль и положил его на кучку пороха. Все было готово. Мот внимательно следила за мной, высунувшись из палатки. Подняв земли камень и держа бумагу на готове, я силой ударил камнем по капсулю поднялось облачко белого дыма, вспыхнул огонек, и край бумаги загорелся. Мот восторженно захлопала в ладоши. «Прометей!» — воскликнула она. Но в эту минуту мне было недалекование. Чтобы сохранить слабый огонек и придать ему силы, его нужно было всячески беречь и лелеять. Стружку за стружкой, лучинку за лучинкой, давал я пожирать огню, пока не затрещали, схваченные огнем веточки и щепки. У нас не было ни чайника, ни сковородки ведь я никак не предполагал что шлюпку может прибить к какому то безлюдному острову и вход пошел черпак из шлюпки впоследствии когда мы съели часть консервов пустые банки недурно заменили нам кухонную утварь я вскипятил воду а мод взялась за приготовление кофе и какой же это был вкусный кофе я подал к столу говяжью тушенку разогрев ее с размоченными в воде галетами и завтрак удался на славу Прихлебывая горячий черный кофе и обсуждая наши дела, мы засиделись у костра куда дольше, чем могли позволить себе это предприимчивые исследователи необжитых земель. Я знал, что лежбище в Беринговом море обычно находится под охраной и надеялся обнаружить в одной из бухт сторожевой пост. Но мод, желая, по-видимому, подготовить меня к возможному разочарованию, высказала предположение, что мы открыли новое лежбище. Тем не менее, она была в отличном настроении и говорила о нашем довольно плачевном положении в самом веселом тоне. «Если вы правы, — сказал я, — нужно готовиться к зимовке. Наших запасов нам, конечно, не хватит, но тут выручат котики. Однако осенью они откачуют, так что надо уже сейчас начинать запасаться мясом. Кроме того, нужно будет построить хижины и насобирать побольше дров. Для освещения попытаемся использовать котиковый жир». Словом, если остров окажется необитаемым, хлопот у нас будет по горло. Впрочем, не думаю, чтобы и здесь не было людей. Но она оказалась права. В полветра мы обходили на шлюпке остров. Рассматривали в бинокль каждую бухточку и кое-где приставали к берегу, но нигде не обнаружили человеческого жилья. Правда, мы убедились, что люди уже побывали на острове усилий. Во второй от нас бухте мы нашли разбитую шлюпку, выброшенную волной на берег. Это была промысловая шлюпка. Уключены у нее были оплетены, на носу правого борта имелась стойка для ружья, а на корме я разобрал полустершуюся надпись, выведенную белой масляной краской, «Газель номер два». Шлюпка лежала здесь давно, так как ее наполовину занесло песком, а растрескавшиеся доски почернели от непогоды. В кормовой части я нашел заржавленный дробовик десятого калибра и матросский нож. Лезвие ножа было обломано почти у рукоятки и тоже изъедено ржавчиной. Ему удалось выбраться отсюда», — бодро сказал я, хотя сердце у меня сжалось при мысли, что где-нибудь на берегу мы можем наткнуться на побелевшие человеческие кости. Мне не хотелось, чтобы настроение мод было омрачено подобной находкой, поэтому я поспешил оттолкнуть нашу шлюпку от берега и направил ее вокруг северо-восточной оконечности острова. На южном берегу от логих спусков не было совсем. И обогнув выступавший в море Черный мыс, мы вскоре после полудня закончили объезд острова. Я прикинул, что окружность его составляет примерно 25 миль, а диаметр от 2 до 5 миль. И по самым скромным подсчетам на нем было не меньше 200 тысяч котиков. Возвышенная часть острова находилась у юго-западной оконечности и постепенно понижалась к северо-востоку где суша лишь на несколько футов выдавалась из воды. Во всех бухтах, кроме нашей, песчаный берег поднимался полого, переходя на расстояние полумили от моря в каменистые площадки, кое-где поросшие мхом и другой растительностью, напоминавшей тундру. Сюда и выходили стада котиков. Старые самцы стерегли свои гаремы, молодые держались особняком. Остров усилий навряд ли заслуживает более подробного описания. Местами скалистый, местами болотистый, повсюду открытый штормовым ветрам, омываемый бурным прибоем и вечно потрясаемый ревом двухсот тысяч морских животных, он представлял собой весьма унылое, безрадостное прибежище. Мод, которая сама готовила меня к возможному разочарованию и весь день сохраняла бодрое, жизнерадостное настроение, теперь, когда мы вернулись, свою бухточку пала духом. Она мужественно старалась скрыть это от меня но разжигая костер, я слышал приглушенные рыдания и знал, что она плачет, уткнувшись в одеяло в своей палатке. Настал мой черед проявить бодрость. Я старался играть свою роль как можно лучше, и мне это, видимо, удалось, так как вскоре Мот уже снова смеялась и даже распевала. Она рано легла спать, но перед сном спела для меня. Я впервые слышал ее пение и с упоением внимал ему, лежа у костра. Во всем, что она делала,